о выгодности дракона. До сих пор я умалчивал о своем путешествии на планету Образию в созвездии Кита. Тамошняя цивилизация в основу своей экономики положила дракона. Не будучи экономистом, я, увы, этого так и не понял, хотя образийцы не скупились на разъяснения. Возможно, кто-нибудь, сведущий в драконии специфике, поймет в этом чуточку больше. Радиотелескоп Варитиба уже довольно давно принимал сигналы, которые не удавалось расшифровать. Успеха добился лишь доцент Коценфенгер. Он бился над этой загадкой, страдая от страшного насморка. Заложенный и мокрый нос, мешавший доценту в его изысканиях, навел его как-то на мысль, что обитатели неведомой планеты, в отличие от нас, возможно, существа не столько зрячие, сколько обоняющие. Действительно, оказалось, что их код состоит не из букв алфавита, а из символов различных запахов. Правда, в переводе, сделанном Кацинфенгером, были непонятные места. Из этого текста следовало, что на Образии, кроме разумных существ, живет существо размерами больше горы, необычайно прожорливое и немногословное. Ученых, однако, удивил не этот феномен космической зоологии, а то, что абразийское чудовище –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 Восемь раз дороже обычного. Профессор, а что вы скажете о покушении на дракона? Ученый почесал ухо, свисавшее у него над губами. Если бы оно удалось, то, во-первых, мы имели бы эпидемию. Представляете себе испарение, идущие от такой дохлой туши? Во-вторых, крах банков, развал монетарной системы. Короче говоря...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 Но их аппетит отнюдь не уменьшился. 1993 год.